«Охраняй его!» — наказала она Чубаке. Собака фыркнула. Она взяла ружье и мимо догорающего костра вышла на тропу. Оглянулась. Джой даже не смотрел в ее сторону. Он сидел, прислонившись к каменной стене, вобрав голову в плечи, скорчившись, прижав руки к животу и неотрывно смотрел в землю. Кристине было страшно оставлять его. но она знала, что нужна Чарли, повернулась и пошла вверх по тропе. После отдыха у костра она чувствовала себя лучше. Мышцы и кости уже не ныли так сильно, и идти было намного легче. Деревья защищали от ветра, но потому, как он шумел в кронах, было ясно, что наверху бушевало вовсю. В такие редкие прогалины между ветвями Свинцовый снег падал так густо и так стремительно, что скорее напоминал ливень. Она не прошла и в о с ь м е с я т и метров, миновав два поворота, как увидела Чарля. Он лежал на тропе лицом вниз. Нет, остановилась в каком-нибудь метре от него, но не подходила ближе, потому что боялась убедиться в том, что предчувствовала. Он не шевелился. Мертв. Боже, он убит. Они убили его. Чарли и она так любили друг друга. И вот теперь он погиб из-за нее. И от этой мысли ей стало дурно. И без того мрачные тусклые краски дня еще больше померкли. Ее сковали серая безнадежность и х о л о д н о е отчаянник. Но скорбь неизбежно должна была уступить место страху, ведь они с Джоем остались одни, а без Чарли им вряд ли удастся выбраться из этих гор живыми. Его смерть была грозным предзнаменованием для них. Она огляделась, поблизости никого не видно. Должно быть, Чарли ранили на гребне, и ему удалось приползти сюда». Фанатики с пиви могли находиться еще по ту сторону хребта. А может, он перестрелял их всех? Повесив ружье на плечо, она подошла к нему, боясь увидеть холодное мертвое лицо. Опустилась на колени и заметила, что он дышит. У нее перехватило дыхание и, казалось, перестало биться сердце. Он жив. Без сознания, но жив. Все-таки в жизни случаются чудеса. Она чуть не засмеялась от счастья, но суеверно подавила это желание из боязни, что Бог останется недоволен ее радостью и окончательно отнимет у нее Чарли. Она прикоснулась к нему. Он, не приходя в сознание, что-то бормотал. Кристина перевернула его на спину, и он глухо застонал. Она увидела разорванную на плече куртку он ранен. Вокруг раны, на рваных клочках ткани, намерзла кусками темная кровь. Дело было худо, но все-таки он был жив. — Чарли! — он не ответил. Она коснулась л а д о н ь ю его лица и позвала еще раз. И, наконец, глаза его открылись. Мгновение они бессмысленно блуждали, но потом взгляд остановился на ней, и она увидела, что он пришел в сознание, хотя в голове у него все мутилось, бреда не было. — Потерял, — сказал он. — Что? — В винтовку. — Не переживай, — сказала она. — Я убил троих, — п р о х р и п е л он. — Хорошо. — Где они? — тревожно спросил он. — Не знаю. — Должно быть рядом. — Вряд ли. Он попытался сесть. Видимо, захваченный темным потоком боли, он зажмурился и задержал дыхание, и на мгновение ей показалось, что он вот-вот снова потеряет сознание. Лицо его покрыла смертельная бледность. Он стиснул ее ладонь и держал до тех пор, пока боль не отпустила. «Остались еще другие», — сказал он, и снова попробовал сесть. На этот раз удалось. Ты можешь двигаться? Слабо. Надо уходить отсюда. Только ползком. Ты сможешь идти. Сам едва ли. А если обопрешься на меня? Попробую. Она помогла ему подняться и, поддерживая, повела вниз. Сначала шли медленно, с остановками. Потом чуть быстрее. Раза два ступились... и едва не упали, наконец, добрались до своего убежища. Джой никак не отреагировал на их возвращение. Зато Чубакка, когда Кристина помогла Чарли сесть, подбежал и, виляя хвостом, лизнул его в лицо. Костер, от которого остались лишь тлеющие угольки, успел нагреть каменные стены, и теперь от них исходило тепло. — Хорошо, — сказал Чарли. Кристину беспокоил его слабый голос. — Голова кружится? — спросила она. — Слегка. — Мутит? — Уже нет. — Пелена перед глазами. — Ничего похожего. — Я должна осмотреть рану, — сказала она, и начала снимать с него куртку. — Некогда. Он взял ее за руку, чтобы остановить. — Я быстро. — Нет времени, — ответил он. «Послушай», — настаивала она, — «сейчас с такой болью ты не сможешь двигаться быстро, словно черепаха, и ты потеряешь силы, чувствуешь себя словно младенец. Но у нас с собой довольно большая аптечка, может быть, нам удастся залатать твою рану и облегчить боль. Надеюсь, тогда ты сможешь идти, поэтому сейчас не стоит спешить». Он задумался и, наконец, кивнул. «Ладно». но держи ухо востро, они могут быть где-то рядом. Она стянула с него стеганую куртку, расстегнула рубашку и спустила ее с плеча, затем задрала теплую нижнюю рубашку, пропитавшуюся потом и кровью. В верхней левой части груди, прямо под ключевой костью, зияла страшная рана. Ее вид заставил Кристину содрогнуться. Кровотечения уже почти не было, но участок тела вокруг был сильно воспален. Кожа приобрела лиловый оттенок, переходящий в мертвенный синевато-белый. «Что, много крови?» — спросил он. «Было. А теперь?» «Немного кровоточит. Струей?» «Нет. Если бы была перебита артерия, ты бы был уже мертв». «Счастливчик», — сказал он. «Да уж». Рана была сквозная, со спины она выглядела не лучше, и Кристине показалось, что в разорванных тканях виднеются осколки кости. — Пуля прошла на вылет, — сказала она. — Уже лучше. Аптечка находилась в рюкзаке Чарли. Кристина достала ее, открыла пузырек с раствором борной кислоты и полила на рану. Кислота дала обильную пену, не причиняя такую боль, как йод или т и м е р о з о л Отстраненно, словно во сне, Чарли смотрел, как пузырится жидкость. Кристина быстро зачерпнула снега в жестяную кружку и поставила ее на угли, чтобы приготовить воду. Чарли стряхнул о ц е п е н е н и я и произнес, быстрее. — Я стараюсь, — сказала она. Когда борная кислота перестала пениться, Кристина присыпала оба отверстия раны антибиотиком желтоватого цвета, а затем белым анестезирующим порошком. Теперь крови практически не было. С помощью ваты, марлевых подушечек и бинта она не очень умела, по-дилетански сделала перевязку, но так прочно закрепила все пластырем, что не сомневалась, повязка будет держаться. «Тише!» — сказал он. Она замерла. Они прислушались, но кроме шума ветра в лесу ничего не услышали. «Это не они!» — сказала она. «Пока нет. ч у б а к а предупредит нас, если кто-то вдруг появится». Пес спокойно лежал рядом с Джоем. Ледяной ветер уже начинал выдувать тепло из их каменного убежища. В нишу снова пробирался Холод. Сильный озноб бил Чарли. Кристина быстро одела его, застегнула молнию на куртке, набросила на голову капюшон и сняла с огня кружку с водой. В аптечке был теленол, безобидное, болеутоляющее средство. Не самое радикальное, но больше у них ничего не было. Она дала Чарли две таблетки, потом, поколебавшись, еще одну. Сначала ему было трудно глотать, и это встревожило Кристину. Но он успокоил ее, сказав, что у него просто пересохло в горле, и третью таблетку он проглотил уже свободно.